Глава 26. Этика. Столик в ванной Элис был уставлен тысячью разных средств. Все они обещали сделать кожу идеальной, учитывая, что все обитатели этого дома и так были идеальны, и увлажнение кожи им не требовалось, допускаю, что большую часть всего этого Элис купила, думая в основном обо мне. Я молча прочла этикетки, поражённые такими затратами. Я избегала смотреть в высокое зеркало, Элис медленно и ритмично расчёсывала мне волосы. "Хватит, Элис", невыразительно сказала я. "И я хочу вернуться в лапуш. Сколько часов мне пришлось ждать, пока Чарли наконец-то уедет из дома Билли, и я смогу увидеть Джейкоба? Каждая минута неизвестности дышит Джейк об или нет, казалось мне десятью прожитыми жизнями. И затем, когда мне наконец-то позволили идти, убедиться, что Джейкоб был жив, время побежало так быстро, Я почувствовала, что еле успела перевести дыхание, а Элис уже позвонила Эдварду, настаивая, чтобы я поддерживала это нелепое прикрытие с ночёвкой и ехала к ним. Всё это теперь казалось таким незначительным. "Джейкоб всё ещё без сознания", ответила Элис. "Карлайл и Эдвард позвонят, когда он начнётся. В любом случае тебе нужно идти повидаться с Чарли. Он был там, в доме Билли. Он видел Карлайл и Эдвард вернулись из своего похода, и он непременно будет подозревать что-то, когда ты вернешься домой. Я уже запомнила и выучила наизусть свою историю. Мне все равно, и я хочу быть рядом, когда Джейкоб проснется. Теперь тебе нужно подумать о Чарли. У тебя был долгий день. Прости, я знаю, что это ничего не меняет, но это не значит, что ты можешь увильнуть от своих обязанностей. Ее голос был серьезен. Она почти упрекала меня. Сейчас особенно важно, чтобы Чарли ни о чём не догадался. Сначала сыграй свою роль Беллы, и затем делай что хочешь. Быть членом семьи Кален в первую очередь означает ответственность. Конечно же, она была права. И даже если нет, по этой же причине, причине гораздо более сильной, чем все мои страхи, боли чувству вины, Карлайл никогда не смог бы уговорить меня покинуть Джейкоба. Неважно, в сознании он или нет. Иди домой, Белла, приказала Элис. Поговори с Чарли, докажи своё алиби, держи отца в безопасности. Я встала, и оказалось, что сидела без движения слишком долго. Кровь прилила к ногам, ощущение было такое, будто меня кололи тысячи иголочек. Это платье просто восхитительно смотрится на тебе, проворковала Элис. А? Что? А, спасибо, ещё раз за одежду. пробормотала я, скорее из вежливости, чем из благодарности. Тебе нужны доказательства, сказала Элис, глядя на меня своими невинными, широко раскрытыми глазами. Что за поездка за покупками без обновок? И к тому же, по моему мнению, тебе оно очень идёт. Я моргнула и не смогла вспомнить, во что она меня одела, и я не могла удержать мысли даже несколько секунд на одном месте. Они разбегались в стороны, как тараканы от света. «С Джейкобом все хорошо, Белла», — сказала Элис, легко уловив причину моего волнения. «Нет необходимости спешить. Если бы ты знала, какую огромную дозу морфия Карлайл ему вколол...» Правда его температура быстро сжигает лекарство. Ты бы знала, что он будет в отключке ещё долго. Хорошо, что он хотя бы боли не испытывает пока. Может быть, ты ещё хочешь о чём-нибудь поговорить перед тем, как уедешь? Сочувственно спросила Элис. Ты сегодня пережила сильное потрясение. Я знала, что именно ей так любопытно, но у меня были другие вопросы. Я буду похожа на неё? Подавленно спросила я: "Буду как та девушка Бри на поляне?" Было так много всего, о чём мне нужно было подумать, но та девушка не выходила у меня из головы, новообращённая, чья жизнь внезапно оборвалась. Её лицо, перекошенное жаждой моей крови, стояло у меня перед глазами. Элис погладила мою руку. "Все мы разные, но да, будет нечто похожее", я затихла, попыталась представить Это пройдёт, пообещала Элис. Через сколько? Она пожала плечами. Несколько лет, может, меньше. Для тебя может быть всё по-другому. Я никогда не видела никого, кто выбирает этот путь добровольно. Будет интересно посмотреть, как подействует на тебя. Интересно, повторила я за ней. Мы будем сдерживать тебя от ошибок. Я знаю, это я верю тебе. Мой голос звучал монотонно и мёртво. Элис нахмурилась. Если ты переживаешь за Карлайла и Эдварда, я уверена, они будут в полном порядке. Я верю, что Сэм начинает верить нам, ну, по крайней мере, хотя бы Карлайлу. Это тоже хорошо. Я представляю, что атмосфера немного накалилась, когда Карлайлу пришлось заново ломать Джейкобу кости. Элис, пожалуйста. Ой, извини. Я глубоко вздохнула и попыталась успокоиться. Организм Джейка заживлял раны слишком быстро, и некоторые его кости сраслись неправильно. Он был без сознания, когда всё происходило, но всё равно мне трудно было об этом думать. Элис, можно спросить тебя о будущем? Она неожиданно насторожилась. Ты же знаешь, я не вижу всё. Я не о том, но иногда ты видишь моё будущее. Почему, как ты думаешь? Ведь остальные не действуют на меня. не то, что умеет Джейн, не талант Эдварда и Аро. Моё предложение прервалось, когда мой интерес к этому вопросу улетучился. Сейчас все эти вопросы заслоняли другие, неотложные проблемы. Элис же нашла мои вопросы очень интересными. Белла, Джаспер тоже может воздействовать на тебя. Его талант действует на твоё тело, так же как и на всех остальных. Вот в чём разница, понимаешь? способности Джаспера действует на твоё тело физически. Он действительно успокаивает твою нервную систему и наоборот, возбуждает. Это не иллюзия, и я вижу это последствия действий, а не просто причины или мысли. Это тоже не иллюзия. Реальность или один из ее вариантов, но Джейн, Эдвард, Аро и Диметрий, они действуют внутри разума. Джейн просто создает иллюзию боли, а на самом деле не причиняет боль твоему телу. Все просто кажется, что ты ее чувствуешь. Поняла, Белла? Но ты в безопасности внутри своего разума. Никто туда не может добраться. Не удивительно, что Аро так любопытно узнать о твоих будущих способностях. Она следила за выражением моего лица, наблюдая, поняла ли я её логические выкладки. По правде говоря, её слова просто пробежали мимо меня, слоги, звуки потеряли своё значение, и я не могла сосредоточиться на них. Но я всё равно кивнула, попыталась сделать вид, что до меня дошло. Но её не одурачишь. Она погладила меня по щеке и тихо произнесла: "С ним всё будет хорошо, Белла. Мне не нужно предвидеть, чтобы знать это". Ты готова ехать? Ещё кое-что, можно спрошу ещё про своё будущее? Подробности меня не интересуют, просто краткий обзор. Постараюсь изо всех сил, сказала она и снова сомнение в её голосе. Ты всё ещё видишь, что я стала вампиром? А, ну это просто. Конечно, я вижу, я медленно кивнула. Своими безобидными глазами Элис всматривалась в моё лицо. Белла, разве ты не знаешь, что хочешь? Знаю, я просто хочу быть уверена. Я уверена, пока уверена ты, Белла. Ты ведь знаешь, если ты изменишь своё решение, то картинка изменится или в твоём случае исчезнет. Я вздохнула. Это не произойдёт. Она обвела меня руками. Мне так жаль, я не могу действительно сопереживать тебе. Моё первое воспоминание это видение Джаспера в моём будущем. Я всегда знала, что жизнь меня приведёт к нему, но я могу сочувствовать. Мне так жаль, что тебе приходится выбирать между ними двумя. Я стряхнула её руки с себя. Не жалей меня. Были другие люди, те, кто действительно заслуживал симпатию, и я не принадлежу к их числу. У меня не было выбора. Всё моё внимание теперь сосредоточено на том, что мне придётся разбить любящее сердце. Я иду разбираться с Чарли. На своём пикапе я подъехала к дому Чарли, уже ждал меня. Как Элис и говорила, он был очень подозрителен. Привет, Билл. Как прошла поездка за покупками? Поприветствовал он меня, когда я вошла в кухню. Его руки скрещены на груди, глаза прикованы к моему лицу. "Далинна", тут усказала я. "Мы только что вернулись". Чарли оценивал моё настроение. Тогда думаю, что ты уже слышала про Джейка. Да, остальные калены вернулись раньше нас. Эсми сказала нам, где были Карлайл и Эдвард. С тобой всё хорошо. Переживаю за Джейка. Как только приготовлю обед, собираюсь поехать в ловушку. Я тебя предупреждал, что мотоциклы опасны. Надеюсь, это заставит тебя задуматься, что я не шутил. Вынимая из холодильника еду, я кивнула. Чарли уселся за стол. Сегодня он против своего обыкновения оказался более разговорчив. "Не думаю, что тебе стоит слишком сильно переживать за Джейка. Тот, кто способен так энергично ругаться, быстро поправится". Джейк был в сознании, когда ты его видел. Обернувшись, я посмотрела на Чарли. "О, да, он был в сознании". Тип только послушал его. А, хотя нет, лучше не надо. Не думаю, что в ловушку кто-то его не слышал. Не знаю, уже где он набрался такого словарного запаса, но надеюсь, что обычно при тебе он его не употребляет. Сегодня его можно простить. Как он выглядел? Развалено. Его друзья принесли его. Хорошо ещё, что они большие мальчики. Джейк тяжёлый здоровяк. Карлайл сказал, что у него сломана правая нога и правая рука, почти вся правая сторона тела переломана, когда он попал в аварию с этим проклятым байком. Чарли грустно покачал головой. «Если я когда-нибудь узнаю, что ты снова ездишь, Белла...» «Нет проблем, папа. Не услышишь. Ты правда думаешь, что с Джейкобом все хорошо?» «Уверен, Белл, не переживай. Он был в силах даже подразнить меня». «Дразнить тебя?» Повторила я удивлённо: "Да уж. В промежутке между оскорблением чьей-то там матери и упоминанием имени Господа всуе, он сказал: "Чарли, спорим, сегодня ты рад, что она любит Калена, а не меня? Ха". Я отвернулась к холодильнику, чтобы отец не видел моего лица. Я не мог с ним спорить. Когда дело доходит до твоей безопасности, Эдвард более ответственен, нежели Джейкоб. А это у него не отнять. Джейк об очень ответственный. Встала я на защиту. Я уверена, авария произошла не по его вине. Спустя минуту Чарли задумчиво произнёс: "Странный сегодня был день. Знаешь, я не суеверный, но всё было так странно. Были будто причувствовал, что с Джейкобом приключится беда. Он всё утро нервничал, словно индюк на День благодарения. Не думаю, что он слышал что-нибудь из того, что я ему говорил." И потом, самое странное, помнишь, в феврале, в марте, когда у нас были неприятности с волками? Я нагнулась достать сковородку из буфета и на секунду или на две спряталась там. «Да», — пробормотала я, — «надеюсь, снова этих неприятностей у нас не будет. Сегодня утром мы были на лодке, и Билли не обращал никакого внимания ни на меня, ни на рыбу, когда внезапно в лесу раздался волчий вой». Их было несколько, и скажу тебе, ну и громко же они выли. А звук был такой, будто волки находились прямо в посёлке. Но что самое странное, Билли развернул лодку и ринулся прямиком в гавань, будто они звали именно его. Он даже не слышал, когда я спрашивал, что всё это значит. Шум прекратился, когда мы причалили, но Билли не затаропился не пропустить игру, хотя у нас было ещё пару часов в запасе. Он нес какую-то околесицу о раннем показе, а ведь игру показывали вживую, представляешь? Я тебе говорю, Белл, это все было очень странно. Ну и нашел он какую-то там игру, типа он именно ее хотел посмотреть, а потом просто не обращал на нее никакого внимания. Все время висел на телефоне, звонил Сью, Эмили и девушке твоего друга Квила. Я так и не понял, что он искал, он совершенно буднично с ними разговаривал. Затем вой раздался прямо за домом, и я ничего подобного в жизни не слыхал. У меня даже мурашки по коже побежали. Я спросил Билли. Мне пришлось орать, чтобы перекричать шум. Неужели он поставил капканы прямо во дворе? Звук был такой, будто животное очень мучилось. Я вздрогнула, но Чарли был так захвачен своей историей, что не заметил этого. Потом всё, я всё забыл, потому что в этот момент Джейка принесли домой. Вот в одну секунду воет волк, и затем ты этого не слышишь, а только ругательство Джейка раздаётся на всю округу. Но ну, скажу тебе, у парни лёгкие. Чарли сделал паузу и задумался. Занятно, но что-то хорошее получилось из всех этих неприятностей. И я не ожидал, что они в ловушку когда-нибудь бросят эти свои глупые предубеждения против Калинов. Но кто-то позвонил Карлайлу, и Билли был очень благодарен, когда тот пришёл. Я думал, нам придётся вести Джейкоба в больницу, но Билли захотел оставить его дома, и Карлайл согласился. Ему виднее, что лучше. Очень великодушно с его стороны подписаться на посещение больного на дому. Ну и он замолчал, не желая произнести что-то Он вдохнул и продолжил. И Эдвард был добр. Кажется, он так же, как и ты, переживает за Джейкоба, словно это его брат лежал там. В выражении его глаз Чарли тряхнул головой. Он достойный парень, Белла. Я постараюсь запомнить это. Ну, не обещаю, но постараюсь, усмехнулся он мне. Я тебя не заставляю, пробормотал я. Чарли вытянул ноги и застонал. Как хорошо снова оказаться дома. Не поверишь, в маленьком домике Билли творилось настоящее столпотворение. Семь друзей Джейка протиснулись в маленькую гостиную. Я там еле дышать мог. Ты замечала, какие здоровущие эти парни квилеты? Да, замечала. Чарли уставился на меня, его глаза внезапно снова сфокусировались на мне. Правда, Белла? Карлайл сказал, что Джейкоб скоро сможет встать, что всё только кажется ужасным, а на самом деле не так уж и плохо. Он поправится. Я просто кивнула.